Сидя в неподвижности на самом краешке кровати, Фейд разглядывала записку от Ареллио. Ее терзали самые противоречивые чувства, и она не была уверена, как ей лучше поступить в данной ситуации. Ну так что, с легким нетерпением в голосе поинтересовался Оскар: "Ты пойдешь на встречу или как? Даже не знаю. Пожалуй, лучше бы подождать, пока мы не вернемся домой. Тогда профессор будет не так занят. Не валяй дурочку!" Немедленно возразил Оскар, выхватывая у Фейд записку и помахивая бумажкой прямо у нее перед носом. «Он же хочет с тобой увидеться. Даже время специально выделил. Будет откровенной бестактностью не пойти». «Да, Фейт даже об этом не подумала. Пожалуй, ты прав. Теперь уже поздно отменять встречу. О, Господи, я даже не знаю, в каком отеле он остановился. Как же я туда пойду?» «Успокойся», — перебил ее Оскар, прежде чем Фейт успела удариться в откровенную панику. «Ведь я же ему позвонил. Ты что, забыла? Я совершенно точно знаю, где Арелью остановился. И я тебя туда отведу. Только лучше поторопись и одевайся». «У нас не так много времени». Бросив быстрый взгляд на тумбочку у кровати, Фейд поняла, что он прав. Она проспала дольше, чем ей казалось. Было уже без малого девять утра. Выскочив из постели, Фейд принялась рыться в ящиках платяного шкафа, по которым она распихала свою одежду. Какое счастье, что она захватила в Сидней самую свою нарядную твидовую юбку и бледно-зеленую блузку, которая казалась пошитой из натурального шелка. «Я сейчас», — сказала Фейд Оскару, — «скрываясь в ванной». Вода в гостиничном душе мгновенно стала горячей. В отличие от воды, в древней ванне, их общежития или в тесной душевой кабинке в квартире Оскара. Фейт долго стояла под струями горячей воды, позволяя им вымывать из ее головы смутные остатки сна. Однако даже после этого записка и предстоящая встреча с Орелью не стали казаться ей более реальными. Однако у Фейт просто не было времени об этом тревожиться. Когда она вышла из-под душа, то сразу же услышала доносящееся из комнаты басовитое бормотание – На секунду Фэйт подумала, что Оскар включил телевизор, но затем услышала его смех и поняла, что он разговаривает по телефону. Лениво подумав, что он, наверное, позвонил Тами или еще кому-нибудь из их компании, Фэйт быстро вытерлась и выхватила свою зубную щетку из беспорядочной кучи туалетных принадлежностей Оскара, сваленных на полке. Она уже начинала думать о том, что всерьез его недооценивала. Фэйт никак не ожидала от своего друга такого поступка. Ну и ну. С полным ртом зубной пасты она улыбнулась себе в зеркале. «Вот интересно, ведь именно благодаря доктору Орелью они с Оскаром не только в свое время сошлись, но теперь могут и как никогда сблизиться. Поневоле начнешь верить в судьбу». Поначалу голос Оскара казался ей тихим, но когда Фейт закончила чистить зубы и выключила воду, то услышала, как его слова становятся все громче, а речь все стремительней. Так Оскар всегда говорил, когда возбуждался, и Фейт с любовью прислушивалась, не слишком задумываясь, о чем он там болтает». «Я же сказал вам, что это сработает! И все уже на мази!» — резко сказал Оскар. «Да, дело набирает обороты!» Тут он снова понизил голос, а Фейд потянулась к одежде, которую оставила на крышке унитаза. Сжав в руках юбку, она вдруг вспомнила, что эту же самую юбку надевала на самую первую встречу с доктором Орелью уже больше года тому назад. От этой мысли в животе у Фейд что-то нервно сжалось, совсем как в тот день. «Неужели они с Орелью и впрямь могут помириться и опять наладить отношения?» Когда Фейт вспоминала их последний разговор, подобный поворот событий казался ей почти невозможным. Однако благодаря записке он становился не только возможным, но и вполне вероятным. «Да», — голос Оскара ясно доносился из комнаты, врываясь в ее мысли. «Я же сказал вам, что я к этому готов. И я действительно готов. Не волнуйтесь, я все проделаю в лучшем виде. Доверьтесь мне. Если честно, то я уже и сам просто не могу ждать». Теперь Оскар казался почти разгневанным, и Фейд бросила сочувственный взгляд в сторону двери. Затем его голос опять упал до невнятного бормотания, и даже подступив вплотную к двери, она не смогла расслышать ни единого слова. Наконец взгляд Фейд упал на наручные часы, оставленные на полке. Увидев, сколько уже времени, она мигом позабыла про телефонный разговор Оскара и спешно закончила одеваться. Фейд так нервничала, что это причиняло ей едва ли не физическую боль – Однако девушка старалась подбадривать себя мыслью, что Арелью сам захотелось с ней увидеться. Если сегодня все между ними уладится, значит, она не зря согласилась на эту поездку в Австралию. И тут Фейд вдруг вспомнил одну из фраз, которую Арелью произнес в своей речи по радио. «Кто ничего не делает, тот в итоге ни на что и не влияет». В этой фразе при желании можно было увидеть оправдание человека, продающего свои убеждения, Хотя на самом деле это скорее была дань реальному потенциалу и силе компромисса. Быть может, даже Оскар в один прекрасный день это поймет. Фэйт раздался стук в дверь ванной комнаты. «Ты там готова, детка? Нам уже пора идти!» Сейчас, быстро пробежав расческой по влажным волосам, Фэйт бросила последний взгляд в зеркало, а затем поспешила присоединиться к Оскару. Оскар стоял в узком коридорчике у двери ванной комнаты, нетерпеливо постукивая ногой по полу. Он надел широкополую шляпу, которую Фэйт никогда раньше не видела. На одну его руку была наброшена его голубая нейлоновая ветровка. «Скорее всего, она мне не понадобится», — сказала Фейт, кивая на ветровку. «По крайней мере, если сегодня так же тепло, как вчера. А где ты взял эту шляпу?» «Лучше надень», — сказал Оскар, проигнорировав вопрос. «В номере у Арельо будет работать кондиционер, а у тебя еще волосы не просохли». Тронутая его заботой, Фейт натянула на себя ветровку, хотя у них в номере было очень тепло и влажно. Ее по-прежнему удивляло, как вдруг переменился Оскар. И когда они вышли в холл, Фейт с каким-то новым чувством удивленно взглянула на своего приятеля, наслаждаясь его целеустремленным видом, пока тот несколько раз нажимал на кнопку лифта. «В чем дело?» – осведомился Оскар, заметив ее пристальный взгляд. «Ни в чем, стыдливо ответила Фейд. «Просто я немного поражена тем, как достойно ты проявил себя в этой ситуации. Я про ту записку и про все остальное. Это тем более удивительно, если учесть, как ты вообще-то ненавидишь доктора Орелью». Оскар пожал плечами и одарил девушку лёгкой улыбкой. «Знаешь, на самом деле я полон сюрпризов». И он рассмеялся, обнимая Фейт и быстро прижимая ее к себе. А если серьезно, детка, то твое счастье для меня важнее всего остального. Отпустив ее, Оскар перенес вес на другую ногу и взглянул на световое табло. Черт, сколько времени требуется, чтобы дождаться в этом проклятом шестиэтажном здании элементарного лифта! Фейт наклонила голову, чтобы спрятать улыбку, а ведь Оскар явно чувствует себя не в своей тарелке. Еще бы не так-то просто сделать что-то приятное Орелью своему заклятому врагу. Фейд пообещала себе найти позднее способ отблагодарить своего бескорыстного друга. Но «Ну, наконец-то!» — рявкнул Оскар, когда лифт все-таки прибыл на их этаж. «Идем, детка! Нам нужно спешить!» Через 15 минут они уже шли по тихому, элегантно обставленному вестибюлю дорогого отеля. Даже в лучшей своей одежде Фейд чувствовал себя неловко среди всех этих модно одетых мужчин и женщин, которые стояли у конторки консьержа или просматривали журналы в просторной рекреации. Она застегнула на молнию ветровку и нервно огляделась по сторонам. Ну как, готово? спросил Оскар. Поднимаемся. Тут Фей заметил, что он достал из кармана зеркальные темные очки, нацепил их себе на нос. Зачем тебе темные очки? Оскар ухмыльнулся и потянул за полу своей шляпы, опуская ее еще ниже. Пощади меня, детка, сказал он. Да, я хочу тебя поддержать и все такое прочее, но я совсем не хочу, чтобы кто-то из моих друзей увидел, что я общаюсь с Орелю. Тут Оскар громко рассмеялся. Несколько человек с любопытством на него оглянулось. «Очень забавно», — Фейт нервно улыбнулась в ответ. «Но послушай, дальше я могу пойти одна. Тебе вовсе не требуется вместе со мной туда подниматься. Так что лучше подожди меня в буфете или где-нибудь еще». «Ни за что», — немедленно возразил Оскар. «Я хочу быть с тобой. Знаешь, для моральной поддержки. Согласись, я ведь перед тобой в таком долгу за то, что раньше был таким психом. Ну, пожалуйста, давай пойдем вместе». Фейт заколебалась. Честно говоря, она вовсе не была уверена в том, что ей следует брать Оскара с собой встречу с Орелью. «Что, если, оказавшись лицом к лицу с профессором, он ляпнет тому что-нибудь оскорбительное?» Видя сомнение, отразившееся у него на лице, Оскар схватил Фейд за руки и внимательно посмотрел на подругу поверх солнечных очков. «Я серьезно, красотка», — сказал он. «Мне хочется доказать тебе, что я на все ради тебя способен, ведь ты для меня целый мир». Фейд таяла всякий раз, как Оскар называл ее красоткой. Да и вдобавок, ей не особенно хотелось встречаться с доктором Орелью наедине. Так что, сжав в ответ руки Оскара, Фейд благодарно кивнула. «Спасибо», — сказала она. «Уже почти десять. Думаю, нам лучше поскорее подняться и со всем этим закончить».